Глава 48. Игнат. Алиса не спустилась на завтрак. В принципе, это было вполне ожидаемо после вчерашнего. Мартынов не стал настаивать, давая ей время прийти в себя и собраться. К обеду она тоже не появилась, и он напрягся, чувствуя, как начинает подниматься беспокойство. Игнат убеждал себя, что поступает правильно. Отъезд Алисы — единственное верное решение. Эта мысль, словно заноза, сидела в сердце, вызывая тихий, но настойчивый протест. Несмотря на это, он, стиснув зубы, принял решение отпустить ее. Однако ожидание невыносимо затягивалось, и показное спокойствие, которое он так старательно удерживал, медленно растворялось в едкой кислоте тревоги. Игнат решил, что достаточно. Пора поторопить ее, иначе она опоздает на самолет. Возможно, Алиса вообще не собирается никуда уезжать. И он напрасно ждет ее. Мартынов поднялся по лестнице и у двери ее спальни остановился на мгновение, заколебавшись. Но все же, вздохнув, постучал. Тихо, почти не слышно. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, уже громче. Снова тишина. Подозрение, как холодным ветром, обдало лицо. Игнат осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Комната была пуста. Заправленная постель, аккуратно расставленные вещи. Сердце пропустило удар. Тревога вспыхнула с новой силой. Он вошел в комнату, осматривая каждый уголок. Но Алиса как сквозь землю провалилась. Игнат нахмурился, куда она могла подеваться. Он выскочил из комнаты, избежав вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, крикнул на ходу, сорвав голос. «Охрану, ко мне, немедленно!» Уже через минуту запыхавшись, перед ним стоял растерянный охранник. «Что случилось, Игнат Геннадьевич?» В голосе слышалось явное беспокойство. «Где моя жена?» — ряхнул Игнат, нетерпеливо, не в силах скрыть бурлящую внутри панику. Его голос прозвучал хрипло и угрожающе. Работник, съежившись, переступил с ноги на ногу, избегая ступеляющего взгляда начальника. Она уехала. «Уехала?» Куда уехала? Когда? Игнат почувствовал, как ледяная волна ужаса окатывает его с головы до ног. Его хватка на плечо охранника машинально усилилась. Еще на рассвете попросила меня вызвать ей такси. Сказала, что вы в курсе. Мужчина виноват, опустил голову. Сказала, что это с вашего разрешения. Простите, Игнат Геннадьевич, я думал. Думал? Ты и думал? Грубо перебил Игнат. «Думать не твоя обязанность, ты должен был спросить у меня. Какого черта ты вообще здесь делаешь, если не можешь следить за тем, что происходит в доме?» «Прошу прощения, такое больше не повторится». «Ты знаешь, куда она поехала?» — спросил он, стараясь обуздать гнев, но тщетно. Голос вибрировал от злости, а в глазах, казалось, полыхнул огонь. Тут виновато покачал головой, не поднимая глаз. «Нет, к сожалению. Она не говорила, куда». Игнат, прорычав что-то нечленораздельное, резко развернулся и направился к кабинету. Нужно было срочно успокоиться, взять себя в руки и подумать. Он не мог позволить панике взять верх. Мартынов вошел в кабинет, силой захлопнув за собой дверь. Тишина, обрушившаяся на него, лишь усилила гул в голове. Ярость клокотала внутри, требуя выхода, подобно вулкану, готовому извергнуть лаву. Он с ударил кулаком по столешнице, заставив подскочить стоящие на ней предметы. Боль в руке на мгновение приглушила безумный ритм сердца. «Куда, черт возьми, она могла поехать в такую рань?» — пульсировала в его голове, словно на повторе. Почему жена сбежала, не сказав ни слова? Неужели она не поверила ему? Неужели до сих пор думает, что он представляет для нее опасность? Или же... В голове промелькнула страшная догадка, заставившая его похолодеть. А вдруг она... Он сразу же отсек эту мысль. «Нет, этого просто не может быть». Его мозг лихорадочно перебирал все возможные варианты, словно ища выход из лабиринта. Отец. Она наверняка поехала к своему папаше, к этому мерзкому лицемеру, чтобы поговорить с ним и попытаться узнать правду. Но что, если она поверит ему?» Что, если Артемий сможет лживыми речами убедить ее в своей невиновности? Эта мысль вызвала удушающий приступ бешеной, первобытной ревности. Он не мог позволить, чтобы Алиса поверила этому негодяю. Не мог позволить, чтобы она попала под его гнилое влияние. Игнат схватил телефон и набрал номер своего водителя. Подготовь несколько машин, скомандовал он ледяным тоном, нетерпящим возражений. «Едем к дому Артемьева, немедленно». Он сбросил вызов и решительно направился к выходу из кабинета. Игнат должен был найти ее, должен был убедить ее в правдивости своих слов, доказать, что только он говорит правду. Должен был защитить ее от ее же отца, от той тьмы, которую тот несет. Но в глубине его души не унималось и другое подозрение. А что, если она с самого начала все знала? Что, если Алиса сговорилась со своим папашей, чтобы выведать его планы и узнать слабые места? Что, если ее внезапная откровенность, ее показная доверчивость были всего лишь хорошо разыгранным спектаклем? Игнат отчаянно попытался отогнать эти мысли. Он хотел верить, что его жена не такая. Но он должен был узнать правду, должен был выяснить, на чьей она стороне. Мартына в пуле выскочил из дома и сел в машину. Всю дорогу до дома Артемьева он молчал, погруженный в свои мрачные размышления. Его сердце разрывалось между тревогой и ненавистью, недоверием и подозрением. Игнат боялся того, что он может узнать. Боялся, что его самые страшные опасения подтвердятся. Боялся, что Алиса приняла сторону отца. Но он не мог остановиться, он должен был увидеть ее, чего бы это ни стоило. Подъезжая к нужному дому, Игнат почувствовал, как напряжение достигает своего пика. Мартынов понимал, что сейчас возможно все решится. Он вместе с телохранителями вышел из машины и направился к двери. Его шаги были твердыми и решительными. Каждое движение выверенным и полным скрытой угрозы. Без звонка Игнат распахнул дверь и вошел в дом, велел прислуге позвать хозяина. Через минуту к нему вышел Артемьев, его лицо исказило гримаса брезгливой неприязни. «Что тебе здесь нужно, Мартынов?» — выпалил он, стараясь сохранить видимость спокойствия. «Где моя жена?» — отрезала гнак, игнорируя приветствия и формальности. Артемьев нахмурился, в его глазах промелькнула тень растерянности, но тут же сменилась показным удивлением. «Что ты такое говоришь?» — спросил он с напускным недоумением. «Алиса здесь давно нет. Не в Римне» прорычал Игнат, делая шаг вперед. Его голос загремел в холле, словно гром среди ясного неба. «Я знаю, что она здесь». «Она была здесь, Игнат», ответил Артемиев, пытаясь говорить как можно убедительнее. Но в его тоне все равно чувствовалась нервозность. «На уже ушла, не веришь в твои проблемы». Игнат, естественно, не поверил. Ложь буквально сквозила в каждом жесте оппонента. Он оттолкнул Артемиева в сторону и стремительно вошел вглубь дома. «Алиса!» — позвал он, оглядываясь. «Алиса, ты здесь? Ответь!» Он начал обыскивать комнаты, распахивая двери и переворачивая все вверх дном, словно обезумевший. Его ярость нарастала с каждой секундой, попитываемая страхом и отчаянием. Артемий следовал за ним по пятам, наблюдая за его бессильными попытками с презрительной ухмылкой. «Зря стараешься, Мартынов, ее здесь нет. Можешь даже посмотреть записи с камер наблюдения, убедишься» что она действительно ушла. Игнат резко остановился, как будто его ударили. Камеры? Значит, он все предусмотрел, подготовился. Это немного сбило его с толку. Пока же и потребовал он, прожигая Артемий во взглядом, полным ярости и ненависти. Сейчас же. Тот пожал плечами, изображая безразличие, и повел его в кабинет, где, судя по всему, располагался пульт управления системой видеонаблюдения. Комната была напичкана электроникой, мерцающие экраны отбрасывали призрачный свет на лицо Артемьева. На большом экране, разделенном на сектора, отображались изображения с разных камер, установленных по всему дому и на прилегающей территории. Артемьев, не торопясь, словно наслаждаясь моментом, перемотал запись до нужного времени и с победной усмешкой показал Игнату, как Алиса, закутавшись в плащ, выходит из дома, и садится в ожидающее ее такси. Мартынов с каменным лицом внимательно всматривался в экран, стараясь запомнить каждую деталь. «И куда она, по-твоему, поехала?» — спросил он, не отрывая взгляда от экрана, словно пытаясь прожечь его взглядом насквозь. Голос был ровным, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Я думала, она вернулась в твой дом», — вздохнул Артемьев, наигранно разведя руками. Игнат с трудом, сдержав ружущийся наружу поток ругательств, мысленно проклял и Артемьева, и себя, и этот чертов дом. «Ее там нет», — прорычал Мартынов, метнув в тесте взгляд полной ненависти и презрения. «Чего ты ей такого наговорил, что она сбежала?» «Я лишь рассказал ей правду», — спокойно ответил Артемьев. «Как бы ты ни пытался запутать мою дочь своими лживыми речами, она поверила мне». Игнат почувствовал, как внутри все закипает от ярости, как кровь бурлит венах, норовя разорвать их. Он с силой сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Какую к черту правду?» — прорычал Игнат, приближаясь к Артемьеву и нависая над ним, словно хищник над жертвой. «Ты опять пытаешься промыть ей мозги своей грязной ложью? Ты подлец!» — разрушил наши жизни. Артемьев, смирив его презрительным взглядом, Отступил назад, но в его глазах не было ни капли страха, только вызов и какая-то нездоровая насмешка. — Я рассказал ей о твоей семье, — отрезал он, — правду, которую ты так старательно избегаешь. Игнат, задыхаясь от ярости, замахнулся, готовый обрушить на него свой гнев, стереть с лица эту самодовольную хмылку, но в последний момент остановился. — Что ты несешь? — Это ты, что себе позволяешь, сопляк? — взревел в ответ Артемьев, багровей от гнева. — Ты кто такой, чтобы обвинять меня в убийстве? Нет ни единого слова правды в том бреду, что ты наплел Алисы. Ты отравил ее разум своей ложью. — Ни единого слова правды? — презрительно рассмеялся Мартынов. — Ты разве не подсунул моему отцу землю, которая тебе не принадлежала? Разве не заманил его в ловушку, зная, чем все закончится? — Глупец! — — взвал мужчину, трясясь от ярости. — Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Твой отец все прекрасно знал. Я сразу сказала ему, чья это земля, и поэтому был против этой чертовой сделки. Но он настоял. Говорил, что ему плевать, что это не важно, что он найдет выход. — Ты лжешь, — выплюнул Игнат уверенно. — Это чистая правда. Да, я смог договориться с теми людьми, но твой отец пообещал им огромную сумму, Написал мне кучу расписок, клялся и божился, что все будет в порядке. Но и я не дурак верить на слово. Мне нужно было как-то подстраховаться на случай, если твой отец потом передумает и решит меня кинуть. И поэтому я настоял на договоре с браком наших детей. Если бы Мартынов сразу отдал деньги, ничего бы не произошло. Но, как я и ожидал, Алчность взяла верх, и он отказался. «Поставив мою семью под удар, понимаешь?» «Я не верю тебе», — прорычал Игнат, яростно мотая головой, словно отгоняя назойливые мысли. Артемьев усмехнулся. «Не веришь?» — медленно произнес мужчина с каким-то зловещим удовольствием, растягивая слова. Он подошел к большому старому сейфу, встроенному в стену. «Что ж, тогда убедись сам». Он неспешно набрал код на панели, и массивная дверца с тихим щелчком открылась. Артемев достал оттуда толстую папку — перевязанную пожелтевшей лентой. «Здесь все», — торжественно произнес он, протягивая папку Игнату. «Все расписки, все документы, все, что доказывает мою невиновность и твою слепую веру в ложь». Игнат сомнением взял папку в руки. Он не собирался верить Артемьеву. Не хотел признавать, что все это время ошибался. Но, тем не менее, любопытство взяло вверх. Он открыл папку и начал перелистывать страницы. Его взгляд скользил по пожелтевшей бумаге, по рукописным строчкам, по печатям и подписям. С каждой прочитанной страницы его сердце сжималось все сильнее, словно его сдавливали в железных тисках. Холодный пот прошиб спину. Он чувствовал, как мир вокруг него медленно рушится, как все, во что он верил, рассыпается в прах. «Узнаешь его почерк?» — спросил Артемьев, тыча пальцем на расписке. Игнат, конечно, узнавал почерк своего отца. Он видел его подпись под расписками, подтверждающими его обязательства по выплате огромной суммы денег третьим лицам за эту чертову землю. Артем, видимо заметив его замешательство, притворно вздохнул и подошел к старинному диктофону, стоявшему на полке. Документы, конечно, весомый аргумент, но есть кое-что более убедительное, проговорил он, нажимая на кнопку воспроизведения. Из динамиков полился приглушенный до более знакомый голос. Голос его отца. «Я понимаю твои опасения, но поверь мне, я знаю, что делаю. Я решу все проблемы с этой землей, тебя это не коснется. Не стоит беспокоиться». Второй голос, голос Артемьева, звучал беспокойно. «Ген, я повторяю, с ними шутки плохи. Эти люди не остановятся ни перед чем. Я не хочу ввязываться в проблемы и подвергать опасности семью». Голос отца звучал самонадеянно. Я обещаю, все решу, и ты тоже будешь выигрышей. И потом, я всегда умел договариваться. Все будет хорошо, я гарантирую. Главное, чтобы ты переоформил на меня участок как можно скорее. Запись оборвалась, Игнат как парализованный застыл на месте. Слова отца, звучавшие так уверенно и беспечно, эхом отдавались в его голове, разрушая остатки его убеждений. Все это доказывало, что Артемьев говорил правду что его отец знал обо всем и сознательно шел на риск. «Что? Что это значит?» — пробормотал Игнат, пошатнувшись. «Это значит, что ты всю жизнь верил лжи», — ответил Артемьев. «Это значит, что твой отец был не тем человеком, каким ты его себе представлял». Игнат закрыл глаза, пытаясь унять поступившую тошноту и головокружение. Он отказывался принимать увиденное и услышанное. «Это не может быть правдой», — прошептал он, как заклинание, пытаясь отгородиться от реальности. «Это какая-то ужасная ошибка». «Нет, Игнат, это не ошибка», — возразил Артемьев. В его голосе прозвучала настойчивость. «Это правда, и ты должен ее принять, как бы тяжело тебе не было. Пойми, в этой истории не я злодей, как ты убедил мою дочь. Я лишь пытаюсь защитить свою семью». Игнат поднял веки и пристально посмотрел на Артемьева. В глубине его глаз он не увидел ни злорадства, ни торжества, а лишь неожиданное сочувствие, смешанное с какой-то безысходностью. «Почему, почему ты не показал мне этого раньше?» — запнулся он, с трудом подбирая слова. «Откуда мне было знать, что ты не в курсе?» — пояснила Артемьев с тяжелым вздохом. «Я и понятия не имел, насколько сильно ты заблуждаешься. Твой отец отказался платить по счетам, когда пришло время, даже зная, что тем самым ставит под угрозу нашей жизни». На этот случай у меня был запасной план. После вашего брака я собирался передать тем людям акции вашей компании, которые получила бы Алиса. Но моя дочь тоже не промах и решила защитить себя, оставив их себе. Что еще больше, поставило нас под прицел, понимаешь? Я из кожи вон лезу, чтобы уладить этот вопрос, но вы все только вставляете мне палки в колеса. Игнат молчал, переваривая услышанное, пытаясь сложить разрозненные куски пазла в единую картину. «Но, но смерть отца не могла быть случайностью», — наконец произнес он вслух, скорее спрашивая самого себя. «Думаю, это и не было случайностью», — подтвердил Артемьев мрачно. «Мы перешли дорогу очень опасным людям, и они не прощают предательство. Твоего отца не раз предупреждали, но он был слишком самоуверен». «Но почему тогда полиция ничего не обнаружила?» — спросил Игнат, уставившись недоверчиво на собеседника. «Ты не понимаешь, с кем мы связались?» — мужчина вздохнул и покачал головой. «У них везде есть свои люди. Они могли подкупить кого угодно, чтобы замести следы». Игнат задумался, пытаясь осознать весь масштаб произошедшего. Ему было трудно поверить во все это, но он понимал, что Артемьев может быть прав. Слишком много несостыковок, слишком много вопросов без ответов. Только Мартынов хотел подняться, как вдруг пронзительный трезвон его телефона нарушил напряженную тишину кабинета. Игнат, словно очнувшись от забытья, нехотя ответил на вызов. «Игнат Геннадьевич, у меня есть информация о такси, на котором уехала ваша жена», — услышал он взволнованный голос своего помощника. «Игнат мгновенно напрягся». «Что там?» — спросил он торопливо. Машина не зарегистрирована ни в одной службе такси, сообщил помощник. Номер фальшивый.